Томас опасался увидеть скелет обтянутый кожей. Нечто на грани жизни и смерти. Но ничуть не бывало. Казалось, что девушка просто спокойно спит и в любую секунду может проснуться. Её грудь смирно вздымалась и опадала в такт дыханию. Кожа тоже выглядела здоровой и свежей. Один из медиков, тот, что поменьше ростом, Томас забыл его имя, капал пациентке в рот в воду, по нескольку капель за раз. На прикроватной тумбочке стояли две тарелки, мелкая и глубокая, с остатками ланча, картофельного пюре и супа. Медики делали всё возможное, стараясь поддерживать в своей подопечной жизнь. «Привет, Клинт!» — сказал Ньют, как ни в чём не бывало. Словно всего лишь в очередной раз забежал справиться о здоровье больной. «Как она? Жива ещё?» «Ага», — ответил Клинт. «С ней всё путём, только всё время болтает во сне. Думаем, скоро она выйдет из комы». Томас почувствовал лёгкий озноб. Неизвестно почему, но до этого момента он никогда толком не задумывался о том, что девушка может очнуться и чего доброго начать говорить. Из чего это он вдруг так разнервничался? «Надеюсь, вы записали каждое произнесённое ею слово?» — спросил Ньют. Клинт кивнул. «Да, она бормочет по большей части что-то невразумительное, но всё, что смогли понять, да, записали». Ньют указал на блокнот на тумбочке. «Что, например?» «Ну, то же самое, что она сказала, когда ее вынули из ящика, про то, что всё изменится. Потом ещё какую-то ересь про Создателя и про всему конец. Да, и ещё...» Клинт осёкся и посмотрел на Томаса, словно не хотел продолжать в его присутствии. «Ничего, что можно сказать мне, можно и ему», — заверил Ньют. «Ну ладно, я не все смог разобрать, но...» Клинт снова кинул косой взгляд на Томаса. Она постоянно твердит его имя, снова и снова. Услышав такое, Томас чуть не упал. Опять он. Да кончится это когда-нибудь. Они с девушкой были таки знакомы? В голове у него гудело, и некуда было спрятаться от этого сводящего с ума гула. «Спасибо, Клинт», — отозвался Ньют. Его слова прозвучали как недвусмысленный приказ уйти. «Дашь нам подробный отчет обо всем, окей?» «Будет сделано...» Медяк кивнул обоим и вышел. «Возьми стул», — распорядился Ньют, присаживаясь на краешек к кровати. Томас немного приободрился, видя, что тот пока не раздражается обвинениями. Он подхватил стул, стоявший у письменного стола, передвинул его к изголовью кровати, на которой лежала девушка, сел и склонился над ней, чтобы взглянуть в лицо. «Ну и как?» Допытывался Ньют. «Можешь хоть что-нибудь сказать?» Томас не отвечал. Он вглядывался, напрягая мозг, стараясь пробить брешь в барьере окружающим его память и добыть оттуда нужные сведения. Он воскресил в мыслях тот момент, когда на прибывшую только что подняли из кабины лифта. Она тогда на краткий миг открыла глаза. Они были глубоко синие. Такого цвета он больше ни у кого никогда не видел. Он попытался наложить два образа друг на друга, воображая эти яркие глаза на ее нынешнем лице. чёрные волосы, и изумительно белая кожа, полные губы. Всматриваясь в лицо спящий, он снова поразился её совершенной красоте. И вдруг что-то всколыхнулось в самом дальнем заколке его памяти, словно взмах крыльев, невидимых и тем не менее чётко осязаемых. Всплеск длился всего одну секунду и тут же растворился в тёмной бездне, затерялся в глубине потерянной памяти, но юноша ухватил проблеск неясного узнавания от туманного воспоминания. «Я действительно знаю её». Прошептал он, откидываясь на спинку стула. Каким облегчением было наконец-то сделать это признание вслух? Юта подбросила. «Что? Кто она?» «Понятия не имею, но что-то как щелкнуло. Я знал её раньше вот только откуда». Томас в ярости тёр глаза, не в силах восстановить утерянную связь. «Так думай же и думай, чёрт побери! Не теряй нить! Сосредоточься!» «Да я же стараюсь! Заткнись, чтоб тебя!» Томас закрыл глаза, пытаясь в темноте своего разума найти её лицо. «Кто же она эта знакомая незнакомка?» Какая ирония, ведь ему не было известно, кто такой он сам. Он вновь склонился на спящий, сделал глубокий вдох, затем потряс головой и виновато взглянул на Ньюта. «Что-то никак у меня не... Тереза!» Томас вскочил, опрокинув стул, и начал оглядываться по сторонам в поисках «чего?». Он только что услышал... «Что? Что такое?» — сплошился Ньют. «Ты что-то вспомнил?» Томас проигнорировал его восклицания, лишь продолжал в недоумении оглядываться по сторонам. Он точно слышал голос. «Откуда?» Он снова уставился на девушку. «Я...» Он вернулся на свой стул и вновь смотрелся в лицо спящий. «Ньют, перед тем, как я вскочил, ты что-то сказал?» «Ничего». «Конечно нет». А, «Мне кажется, я что-то слышал. Не знаю, может, это только у меня в голове, или...» «Или это она сказала». «Она?» Переспросил Ньют, и его глаза вспыхнули. «Нет. А что, ты что-то услышал?» Томасу было страшно признать истину. «Я...» «Честное слово, кто-то произнес имя. Тереза?» «Тереза? Нет, я ничего такого не слышал. Наверное, что-то выскочило из своей долбаной памяти. Это её имя, Томми. Тереза? Что ещё это может быть?» Томасом владело чувство какой-то странной нереальности происходящего, словно только что случилось нечто сверхъестественное. «Понимаешь, могу поклясться, что слышал его, но вроде как в голове, понимаешь, не могу объяснить». «Томас...» На этот раз он не только слетел со стула, но и отскочил в дальний конец комнаты, опрокинув по пути настольную лампу. Та упала и разлетелась на мелкие осколки. Голос, голос девушки, доверчивый нежный шепот. Он отчетливо слышал его, нет сомнений. Да что с тобой на хрен творится? Рявкнул Ньют. Сердце Тома соколотилось как бешеное, на батом отдаваясь в голове, желудок скрутило. Она, черт, она разговаривает со мной, у меня в голове. Она только что произнесла мое имя. Что? «Да черт бы меня попрал!» Мир вокруг завертелся, сменяя сознание, унося мысли. «Я слышу ее голос у себя в голове, или, может, ну, это не совсем голос?» «Томми, ну-ка Что за хрень ты несешь?» «Ньют, это не хрень, и ничего я не несу! Это вроде как не совсем голос, но я его слышу!» «Томас, мы последние! Скоро все будет кончено! Так должно быть!» Слова эхом отозвались в его сознание, отразившись от барабанных перепонок. Он действительно слышал их. Одновременно было ясно. Они пришли неоткуда-то извне, они в буквальном смысле звучали у него в мозгу. «Том, кончай валять дурака!» Он закрыл уши ладонями и крепко зажмурился. Всё это было настолько странно, что Рассудок отказывался признать реальность происходящего. «Моя память тускнеет, Том, так что когда я очнусь, от неё мало что останется. Мы можем справиться с испытаниями. Время пришло. Меня послали, чтобы я положила начало концу». Больше натянутые нервы Томаса не выдержали. Не обращая внимания на недоуменные расспросы Ньюта, он спотыкаясь на ходу кинулся к двери, распахнул ее настежь, вылетел в коридор и побежал вниз по лестнице, вон из берлоги. Но голос в голове не унимался, ничто не могло заставить его замолчать. Всё изменится, услышал он. Ему хотелось кричать и бежать, бежать, что есть сил, пока не свалится. Он достиг восточной двери, пронёсся сквозь неё и покинул пределы приюта. И дальше, коридор за коридором, проход за проходом, в самое сердце лабиринта и плевать на правила. Но голос по-прежнему явственно раздавался в его сознании. «Ты и я, Том! Мы сделали это с ними! С нами!»